Ганс Христиан Андерсен. Русалочка. В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хорошеньких васильков, и прозрачная, как хрусталь. Но зато и глубоко там, ни один якорь не достанет до дна. На одном море пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. Вот там и живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет. Там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями,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 то закрываются, смотря по приливу и отливу. Выходит очень красиво, так как в середине каждой раковины лежит жемчужина не такой красоты, что и одна из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйство у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Анна носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего только по шесть. Вообще же она была особо достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все шесть принцесс были прихорошенькими русавочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы. с глубокими синими, как море, глазами. Ну и у неё, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-день с коей играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает, влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был огромный сад. Там росло много огненно-красных и тёмно-зелёных деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом движении сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Сама земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя, песком. Над днём морском на всём лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск. Можно было скорее подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причём небо у тебя не только над головой, но и под ногами. Безветрие можно было так же видеть солнце. Оно смотрело пурпуровым цветком из чашечки, который лился свет. У каждой принцессы было в саду своё местечко. Тут они могли копать и сажать что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотела, чтобы её грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнышко. И засеяла её такими же яркими красными цветами. Странное дитя была эта русалочка, такая тихая, задумчивая. Другие сёстры украшали себя разными разностями, которые доставляли им с разбитых кораблей. А она любила только свои красные, как солнышко цветочки, да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась. Ветви её перевешивали через статую и клонились на голубой песок, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старуха-бабушка должна была рассказывать ей всё, что только знала, о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимала и удивляла русалочку, что цветы на земле пахли не то, что тут в море, что леса там были зелёного цвета, а рыбки, которые жили в ветвях, чудесно пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы её. Они ведь с роду не видывали птиц. Когда вам исполнится 15 лет, говорила бабушка. Вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидя в свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города. В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сёстрам а они все были погодки, приходилось ещё ждать. И дольше всех целых пять лет самый младший. Но каждая обещала рассказать остальным сёстрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказы бабушки мало удовлетворяли их любопытство. Им хотелось знать обо всём поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую. тихую задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы и звёзды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажется нам. Случалось, что под ними скользило, как будто большое облако, и русалочка знала, что это, или проплывал над ней кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там в глубине моря и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет. ей ей позволили всплыть на поверхность моря вот было рассказывав, когда она вернулась назад лучше же всего по её словам было лежать в тихую погоду на песчаные отмели и нежиться при свете месяца любуясь раскинувшимся по берегу городом там точно сотни звёздочек горели огоньки слышалась музыка Шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпицами, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, её больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала её рассказы самая младшая сестрица, стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе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 А облака... Да, тут у неё уж и слов не хватало. Окрашенные в пурпуровые и фиолетовые цвета, они быстро неслись по небу. Но ещё быстрее них неслась к солнцу точно длинная белая вуаль, стая лебедей. Русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море. И по небу, и в воде Разлилась розовая вечерняя заря. Ещё через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Она была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зелёные холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окружённые чудесными рощами, где пели птицы. Солнышко светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить своё пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались её и убежали. А вместо них появился какой-то чёрный зверёк, И так страшно принялся на неё тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Зверёк этот была собака. Но русалка ведь никогда ещё не видала собак. И вот принцесса всё вспоминала эти чудные леса, зелёные холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хотя у них и не было рыбих хвоста. Четвёртая сестра не была такой смелой. Она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни оглянись, на много-много миль вокруг одна вода до да неба, опрокинувшаяся над водой, точно огромный стеклянный купол. Вдали, как морские чайки, проносились большие корабли. Играли и кувыркались забавные дельфины И пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты Потом пришла очередь предпоследней сестры Её день рождения приходился зимой И потому она увидала в первый раз то, чего не видели другие Море было зеленоватого цвета Повсюду плавали большие ледяные горы Не дать мне взять жемчужины, рассказывала она. Но такие огромные, выше самых высоких колоколен. Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели как алмазные. Она уселась на самую большую, ветер развевал её длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и тёмное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону. А они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе. А она спокойно плыла себе на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще каждая из сестёр была в восторге от того, что увидела в первый раз. Всё было для них ново и потому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали уже говорить, что везде хорошо, а дома лучше. Часто по вечерам все пять сестёр сплетались руками и поднимались на поверхность воды. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот, когда начиналась буря, и они видели, что кораблям грозит опасность, они подплывали к ним, пели о чудесах подводного царства и просили моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. да им всё равно не удалось бы увидеть на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мёртвыми. Младшая же русалочка, в то время как сёстры её всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна, оденьёшенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не могут плакать, и оттого ей было ещё тяжелее. «Ах, когда же мне будет пятнадцать лет?» — говорила она. «Я знаю, что очень полюблю и тот свет, и людей, которые там живут». Наконец, и ей исполнилось пятнадцать лет. «Ну вот, вырастили и тебя», — сказала бабушка, вдовствующая королева. «Поди сюда». Надо ей тебя принарядить, как других сестёр. И она надела русалочке на голову венից из белых жемчужных лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом для обозначения высокого сана принцессы приказала прицепиться к её хвосту восьмерим мустрицам. Да это больно, сказала русалочка. Ради красоты приходится и потерпеть немножко, сказала старуха. Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжёлый венец. Красненькие цветочки из её садика шли ей куда больше, но делать нечего. Прощайте, сказала она и легко и плавно точно прозрачной водяной пузырь поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака ещё сияли пурпуром и золотом. Тогда как в красноватом небе уже зажигались чудесные и ясные вечерние звёздочки. Воздух был мягкий и свеж, а море лежало как зеркало. Неподалёку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трёхмачтовый корабль. всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и мачтах сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты И когда волны слегка приподнимали её, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими чёрными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. От того на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, А когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет. И стало светло, как днём, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула головку. И ей показалось, что все звёздочки небесные попадали к ней в море. Никогда ещё не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы крутили в воздухе хвостами. И всё это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую верёвку, а людей по давна. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся. А музыка всё гремела и гремела в тишине чудной ночи. Становилось уже поздно, но Русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов. Зато загудело и застонало самое море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и всё заглядывала в каюту. А корабль нёсся всё быстрее и быстрее. Паруса развёртывались один за другим. Ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились и засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало. А ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на гребень волн. Русалочка в буре только забавляла, но морякам приходилось плохо. Корабль трещал, толстые брёвна разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу, мачты ломались, как тростинки. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей и самой приходилось остерегаться брёвен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка в нофи увидела всех бывших на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадёт теперь к ним на дно. Но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец её отца только мёртвым. Нет, нет, он не должен умирать. И она плыла между брёвнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут раздавить её саму. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать к верху вместе с волнами. Но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не весимо на помощь, русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утренней погода стихла, от корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи, как будто вернули ещё компринцу их живую окраску. Но глаза его всё ещё не открывались. Русалочка откинула слба принца волосы и поцеловала его в высокий красивый лоб. Ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, что стоял у неё в саду. Она поцеловала его ещё раз и от души пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она заглядела твёрдую землю и высокие уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стояли бедеи. Белили снега. У самого берега зеленела чудная роща. А повыше стояло какое-то здание. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания — высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока, сюда-то. приплыла русалочка и положила принца на песок, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнышке. В это время в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, которые торчали из воды. Покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пени её беленького личика. И стала ждать, не придёт ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил, и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся и даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихую и задумчивую. Теперь же стало ещё тише и ещё задумчивее. Сестры спрашивали её, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она не рассказала им ничего. Часто вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созрели и были сорваны в садах плоды, как стал снег на высоких горах, но принца больше не видала. И возвращалась домой, с каждым разом всё печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для неё сидеть в своём садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала. Они росли как хотели, по тропинкам и дорожкам переплелись своими стебельками и листочками с ветвями дерева. И в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала. рассказала обо всём одной из своих сестёр. За ней узнали и все остальные сёстры. Но больше никто, кроме разве ещё двух-трёх русалок, да и их самых близких подруг. Одна из русалок тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где лежит королевство принца. «Пойдём с нами, сестрица», — сказали русалки и сёстры, и рука об руку поднялись все на поверхность моря близ того места, где лежал дворец принца. Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные, вызолоченные купола выселись над крышей, а в нишах между колоннами, окружавшими всё здание, Стояли мраморные статуи, совсем как живые. Высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шёлковые занавеси. Были разусланные ковры, а стены украшены большими картинами. Заглядению да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. трои воды били высоко-высоко под самый стеклянный куполообразный потолок, через который на воду и на чудные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь Русалочка знала, где живёт принц, и стала приплывать к дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестёр не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она. Она же вплывала и в узенький проток, который бежал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один одненьшиник. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей прекрасной лодке. Украшенная развивающимися флагами, русалочка выглядывала из зелёного тростника, и если люди иной раз замечали её длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь взмахнул крылом. Много раз также слышала она, как говорили о принце-рыбаке, ловившем по ночам рыбу. Они рассказывали о нём много хорошего, И русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда он полумёртвый носился по волнам. Она вспоминала те минуты, когда его голова покоилась на её груди, и когда она так нежно расцеловала его белый красивый лоб. А он-то ничего не знал о ней, она ему даже и во сне не снилась. Всё больше и больше начинала русалочка любить людей. Больше и больше тянуло её к ним. Их земной мир казался ей куда больше нежели её подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владении пространства земли с лесами и полями тянулись далеко-далеко, и глазом было их не окинуть. Ей так хотелось побольше узнать о людях и их жизни. Но сёстры не могли ответить на все её вопросы, и она обращалась к старухе и бабушке. Это хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем. «Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — то они живут вечно, не умирают, как мы?» «Как же!» «Отвечала старуха. Они тоже умирают, и их век даже короче нашего. Мы живём триста лет, зато когда нам приходит конец, от нас остаётся одна пен морская. У нас нет даже могил близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не воскреснем для новой жизни. Мы, как этот зелёный тростник». вырванный с корнем, он уже не зазеленеет унавь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живёт вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звёздочкам. Как мы можем подняться с одного моря и увидеть землю, где живут люди? Так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда. А чего у нас нет бессмертной души? Грустно сказала Русалочка. Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, с тем, чтобы принять потом участие в небесном блаженстве людей. Нечего и думать об этом. сказала старуха: "Нам тут живётся куда лучше, чем людям на земле. Так и я умру, стегну морской пеной, не буду больше слушать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка. Неужели же я никак не могу приобрести бессмертной души?" "Можешь", сказала бабушка. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыслами. И велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг к другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и ты будешь участвовать в вечном блаженстве человека. Он даст тебе душу. ей сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда. Ведь то, что у нас здесь считается красивым, твой рыбий хвост люди находят безобразным. Они мало смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки ноги, как они их называют. Глубоко вздохнула русалочка И петь шель наба смотрела на свой рыбий хвост. Будем жить, не то жить, сказала старуха. Повеселимся вволю свои 300 лет. Это порядочный срок. Тем слаще будет отдых по смерти. Сегодня вечером у нас в дворе бал. Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевального зала были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зелёных раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и само море видно было, как к стенам подплывали стаи больших и малых рыб. сверкавших пурпурно-золотистую и серебристую чешуёй. Посреди залы бежал широкий ручей, и на нём танцевали водяные и русалки под своё чудное пение. Таких чудных голосов не бывает у людей. Русалочка же пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. на минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у неё. Но потом она опять стала думать о подводном мире, о прекрасном принце и печалиться о том, что у неё нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца, и пока там пели и веселились, Грусно сидела в своём садике. Через воду доносились к ней звуки валторн, и она думала: "Вот он, опять катается в лодке. Как я люблю его, больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему бы я охотно вручила счастье всей моей жизни. На всё бы я пошла ради него и бессмертной души". Пока сёстры танцуют в отцовском дворце, я поплыву к морской ведьме. Я всегда боялась её, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей ещё ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росло ни цветов, ни даже травы. А день был серой песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колёсами. И увлекала с собой в глубину всё, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Затем на пути к жилищу ведьмы лежало большое пространство, покрытое горячим пузырившимся илом. Это местечко ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и самому же льё ведьме, окружённое каким-то диковиным лесом. Деревья и кусты были по липам, полуживотными полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были длинными, а слизлыми руками с пальцами Извивающимися, как черви, полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, хватали гибкими пальцами всё, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко её забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце. о бессмертной душе и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не схватили полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между гадкими полипами, протягивавшие к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами держали они своими пальцами всё, что удавалось им схватить: белые усы утонувших людей, корабельные рули, ящики, скелеты животных, даже одну грусалочку. Полипы поймали и задушили её. Это было страшнее всего. Ну вот она чутилась на скользкой лесной поляне. Где кувыркались и показывали свои гадкие светло-жёлтые брюшки большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела и сама морская ведьма, кормившая из арта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей Она взвала своими циплетками и позволила им валяться на своей большой, назреватой, как губка, груди. "Знаю, знаю, зачем ты пришла", сказала русалочке морская ведьма. "Глупости ты затеваешь. Ну да я всё-таки помогу тебе. Тебе же на беду, моя красавица". Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить как люди? Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу? И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с неё и растянулись на земле. Ну ладно. Ты пришла вовремя, продолжала ведьма. Приди ты завтра по утру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовила для тебя питьё. Ты возьмёшь его, поплывёшь с ним на берег ещё до восхода солнца, сядешь там и выпьешь всё до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чутных, как скажут люди, ножик. Ну Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острые мечи. Зато все, кто увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они ещё не видали. Если сохранишь свою воздушную скользящую походку, ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать как по острым ножам, так что и зранишь свои ножки в кровь. Согласна ты? Хочешь моей помощи? Да, сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце. и о бессмертной душе. «Помни, — сказала ведьма, — что раз ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой, не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестёр. И если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать... и отдаст тебя всем сердцем и не велит священник соединить ваши руки так что вы станете мужем и женой ты не получишь бессмертной души с первой же зарёй после его женитьбы на другой твоё сердце разорвётся на части и ты станешь пеной морской пусть сказала русалочка и побледнела, как смерть. «Ты должна ещё заплатить мне за помощь», сказала ведьма, «а я не дёшево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя». Я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь, для того, чтобы он стал остёр, как лезвие меча. Если ты возьмёшь мой голос, что же останется у меня? спросила русалочка. Твоё прелестное личико, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза. Довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полна, не бойся. Высунешь язычок, я и отрежу его в оплату за волшебный напиток. Хорошо, сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котёл, чтобы сварить питьё. Чистота лучшая красота, сказала она, обтёрла котёл связкой живых ужей и потом расцарапала себе грудь. В котёл закапала чёрная кровь, от которой скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал глядя на них. Ведьми по минутно подбавляла в котёл новых и новых снадобий, и когда питьё закипело, послышался точно плач крокодила. Наконец напиток был готов и смотрелся прозрачнее самой ключевой водой. Вот тебе, сказала ведьма, отдавая русалочке напиток, потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить. Если палии захотят схватить тебя, когда ты поплывёшь назад, сказала ведьма, Брызни на них каплю этого питья. Их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков. Но русалочке не пришлось этого сделать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в её руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болота и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. А в них танцевальные залы потушены, все спят. Она не смела больше войти туда. Она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце её готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки каждой сестры, послала родным тысячи поцелуев рукой. И поднялась на тёмно-голубую поверхность моря. Солнце ещё не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяца зарял её своим чудным голубым сиянием. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, что её пронзили насквозь боюда острым мечом. Анна потеряла сознание и упала как мёртвая. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всём теле она чувствовала жгучую боль. Зато перед ней стоял красавец принц и смотрел на неё своими чёрными как ночь глазами. Она потупилась и увидела, что вместо рыбего хвоста У неё были две чудеснейшие, беленькие и маленькие, как у ребёнка, ножки. Но она была совсем голюшенька и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала. Но она только кротко и грустно смотрела на него своими тёмно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял её за руку Повёл во дворец. Ведьма сказала правду. С каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, лёгкая, воздушная, как водяной пузырь. Принцы все окружающие только дивились её чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шёлк и кисею. И она стала первой красавицей при дворе, но осталась по-прежнему немой. Не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни все в шелку и золоте появились пред принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочки стали очень грустны. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в лёгком воздушном танце. Так не танцевал ещё никто. Каждое движение лишь увеличивало её красоту. Одни глаза её говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Всех были в восхищении, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найдёнышем. И русалочка всё танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ножки её касались земли, ей было так больно, как будто она ступала на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежем листве пели птички, а зелёные ветви били её по плечам. Сбирались на высокие горы, и хотя из её ног сочилась кровь, так что все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, Спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и огне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку её сёстры и запели печальную песню. Она кивнула им, они узнали её и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали её каждую ночь, А один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не поднималась из воды. И самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сёстры. День ото дня принц привязывался к русалочке всё сильнее и сильнее. Но он любил её только как милое, доброе дитя. Сделать же её своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» казалось, спрашивали глаза русалочки в то время, когда принц обнимал её и целовал в лоб. "Да, я люблю тебя", говорил принц. "У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел раз и верно больше не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма. где служит Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел её всего два раза, но её одну в целом мире мог бы я полюбить. Но ты похожа на неё и почти вытеснила из моего сердца её образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой. Ох, вы он не знает, что это я спасла ему жизнь, думала Русалочка. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, где был храм, а сама спряталась в морскую пену и смотрела, не придёт ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу-девушку, которую он любит больше, чем меня, и Русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Благо, те она не могла. Но та девушка принадлежит храму, никогда не появится в свете, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь. Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля, и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю, как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет и большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца. "Я должен ехать", говорил он ей. "Мне надо посмотреть прекрасную принцессу". этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней. Я же никогда не полюблю её. Она же не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если же мне придётся наконец избрать себе невесту, так я выберу скорее всего тебя, мой немой найдённыйш, с говорящими глазами. И он целовал её розовые губки и играл с её длинными волосами, и глал свою голову на её грудь, где билось сердце, жаждувшее человеческого блаженства и бессмертной человеческой души. "Ты ведь не боишься моря, моя не моя крошка?" говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в землю соседнего короля. И принц рассказывал ей о бурях и о штиле, о разных рыбах, что живут в глубине моря, и о чудесах, которые видели там в водалазе. А она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме одного рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. И вот ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха бабушка стояла на вышке и смотрела сквозь волнующуюся струи воды на несколько рябля. Затем на поверхности моря всплыли её сёстры. Они печально смотрели на неё и ломали свои белые руки. А она, кивнув им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но в это время к ней подошёл корабельный юнга. Ещё острый нырнули в воду. Юнга же подумала, что это мелькнула в волнах белая морская пена. На утро корабль вошёл в гавань великолепной столицы соседнего королевства. И вот в городе зазвонили в колокола. С высоких башен стали раздаваться звуки рогов, а на площадях собиратся полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знамёнами. Начались празднества. Балы следовали за балами, но принцессы ещё не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда её отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на неё и должна была сознаться, что милее и красивее личика она ещё не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных тёмных ресниц улыбалась пара тёмно-синих кротких глаз. "Это ты", сказал принц. "Ты спасла мне жизнь, когда я полумёртвой лежал на берегу моря". И он трефко прижал к сердцу свою невесту. "О, я слишком счастлив", сказал он русалочке. То, о чём я не смела мечтать, сбылось. Ты порадуешься моему счастью. Ты ведь так любишь меня. Русалочка поцеловала его руку и ей показалось, что сердце её вот-вот разорвётся от боли. Его свадьба ведь убьёт её, превратит в морскую пену. Колокола в церквях зазвонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы Ей сколь дельниц священник обустроился благоуханный фимиам. Жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шёлк и золото, держала шлиф невесты. Но уши её не слыхали праздничной музыки. Глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своём смертном часе и о том, Что она теряла в жизни? В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки полили, флаги развевались. На палубе был раскинут роскошный шатёр из золота и пурпура для новобрачных. Паруса надувались от ветра. Корабль легко и без малейшего сотрясения скользнул по волнам и понёсся вперёд. Когда смеркалось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочке вспомнился праздник, который она видела на корабле в тот день, когда впервые всплыла на поверхность моря. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда ещё не танцевала она так чудесно. Её нежные ножки резала, как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердцу её было ещё больнее. Лишь один вечер оставалось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудный голос и ежедневно терпела бесконечные мучения, тогда как он и не замечал их. Лишь одну ночь ещё оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звёздное небо, а там наступит для неё вечная ночь, без мыслей, без снов и дней. Ей ведь не было дано бессмертной души. Долго за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и руселочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу-невесту, а она играла его чёрными волосами. Наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатёр. На корабле всё стихло. Один штурман остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить её. И вдруг она увидела в море своих сестёр. Они были бледны, как и она. Но их длинные роскошные волосы не развевались больше на ветру. Они были обрезаны. Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти. Она дала нам вот этот нож. Видишь, какой острый? Прежде чем зайдёт солнце, Ты должна вонзить его в сердце принца, и когда тёплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбих хвост, ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживёшь свои 300 лет, прежде чем сделаешься солёной морской пеной. Но спеши, или он, или ты. Один из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. А мы отдали своей ведьме: "Убей принца и вернись к нам. Торопись, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдёт солнце, и ты умрёшь". С этими словами они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнёс имя своей невесты. Она одна была у него в мыслях, и нож дрогнул в руках русалочки. Ну ещё минута. И она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Ещё раз посмотрела она на принца, полуугаснувшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело её расплывается пеной. Над морем поднялось солнце, лучи его любовно согревали мёртвенно холодную морскую пену. И русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнышко и каких-то прозрачных чудных созданий, сотни мереявших над ней. Она могла видеть сквозь них белые паруса корабля и красные облака на небе. Голос их звучал как музыка, но такая воздушная, что ничьё человеческое ухо не могло расслышать её так же, как ничей человеческий глаз не мог видеть их самих. У них не было крыльев, и они носились по воздуху благодаря своей собственной лёгкости и воздушности. Русалочка увидала, что и у неё такое же тело, как у них, и что она всё больше и больше отдаляется от морской пены. "К кому я иду?" спросила она, поднимаясь на воздух. и её голос звучал такую же дивную воздушную музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. «К дочерям воздуха», — ответили ей воздушные создания. «У русалки нет бессмертной души, и она не может приобрести её иначе, как благодаря любви к ней человека. Её вечное существование зависит от чужой воли». Он дочери воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести её себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачмлённого воздуха, и навиваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же 300 лет во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу и можем принять участие в вечном блаженстве человека. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы. Ты любила и страдала. Подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь обрести бессмертную душу. И русалочка протянула свои прозрачные руки к божьему солнышку и в первый раз почувствовала у себя на глазах слёзы. На корабле за это время всё опять пришло в движение. И русалочка увидала, как принц с невестой искали её. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая Поцеловала Русалочка красавицу невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе. Через 300 лет мы войдём в Божье царство. Может быть, и раньше, прошептала одна из дочерей воздуха. Невидимками, влетаем мы в жилища людей, где есть дети. Эй, если находим там доброе, Послушные дети, которые радуют своих родителей и заслуживают их любовь, мы улыбаемся, и сроки нашего испытания сокращаются на целый год. Если мы увидим там злого, непослушного ребёнка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день.